Вместо этого с ним ушло одиннадцать кораблей. Не подчинились приказу короля и последовали за своим адмиралом. И что было дальше? Поинтересовалась я, хотя в общих чертах представляла. Арвен захотел его уничтожить, что же ещё? Хмыкнул Лукас. Объявили адмиралы и его людей предателями и главными врагами королевства. Гоняли их по всему обитаемому миру, заодно предлагая за голову лорда Вилларда которого окрестили самым кровожадным пиратом в истории Арвена. Боснословные суммы. И тогда-то он и стал пиратом. Лукас кивнул. Дрейка вынудили принять новую судьбу и все эти годы. С тех пор прошло уже почти четверть века, а то и больше. Так вот, никто не в силах его поймать, потому что для этого он слишком умён и хитёр. Какое-то время я смотрела вдаль, глядела на море бывшие свидетелем и хранившие слишком много секретов и тайн. «Ты и правда веришь, что это оправдывает всё остальное?» — повернулась я к Лукасу. «То, что Адмирал Арвина стал пиратом». «Я верю, что однажды ты должна его увидеть, Шанай», — отрезал Лукас. «Посмотреть на Дрейка Виларда своими глазами. Только тогда ты сможешь понять, кто он такой на самом деле. Поэтому мы с тобой направляемся в Карасу, город пиратов или же свободный порт. Так его окрестил чёрный Дрейк, который его и создал. Но перед прибытием тебе придётся завязать глаза. И какой в этом смысл, если вокруг только море? Пожала я плечами. Что я смогу увидеть, кроме волн? Ты — ничего, — согласился Лукас. А вот те, кто решит тебя допросить, если такое случится, им будет интересно вытянуть из твоей памяти каждую мелочь. Ещё через полчаса меня отвели в каюту и надели тёмную повязку на глаза. Правда, ко мне явился Кок. Его звали Виджи и попытался накормить меня десертами, рецепты которых он подглядел, то ли драя котлы, то ли подметая пол, в якобы лучшей ресторации Керна. Но, надо признать, выходило у него чудесно. Пальчики оближешь. В конце концов, мне разрешили снять повязку, а затем и подняться на палубу чтобы я могла насладиться зрелищем приближающейся карасы. К этому времени на море стал опускаться вечерний сумрак, а вместе с ним пришёл и туман. Сначала в белёсой дымке появились далёкие тёмные силуэты и мерцающие огоньки. Я увидела множество шпилей и крыш, нагромождённых друг на друга, с зажжёнными свечами или магическими светлячками в окнах. Казалось, город вырастал прямиком из воды держась на своих и клочках, отвоёванные у моря земли. А потом из тумана появились корабли, десятки стоявших вокруг карасы на якорях судов. От утлых, шлюпов и баркасов до великолепных красавцев, военных фрегатов, захваченных и превращённых в пиратские. Борта многих почернели от сражений, знаки отличия были сорваны. А на мачтах вместо золотого флага Арвин реяли синие и полотнища. Лукас, стоявший рядом со мной, назвал этот флаг знаменем чёрного Дрейка. «Чёрная ненависть в Синем море». Так он мне объяснил его значение. Сквозь парусные шумы и скрипты келажа до моего слуха время от времени доносился звон колоколов. Как городских, так и корабельных склянок. Игул множества голосов. По палубам сновали матросы, тащили канаты, крепились снасти. Кто-то карабкался по вантам а где-то впереди перекликались рулевые сигнальщики. «Добро пожаловать в Карасу, Шаная», — сказал мне Лукас, наверное, заметив, как я застыла с ошеломлённым лицом. «В город, который не должен был существовать. В логово чёрного Дрейка». А потом он меня туда повёл, в то самое логово, и это была странная до невозможности процессия. Мы переходили с одного корабля на другой по узким качающимся мосткам. Лукас шагал первым, здороваясь с капитанами и приветствуя команды. За ним следовали двое с морского призрака. Кажется, штурман и боцман. Затем шла я, а за мной ещё двое. Один из них — Виджи, который не унимался и безумолку фантазировал, что именно он бы мог приготовить для самого Дрейка. Если бы я только замолвила за него словечко. Вот бы его взяли коком на хозяйку морей. Четырёхмачтовый фрегат, главный корабль самого адмирала. «Видже, дай покоя», — первым не выдержал Лукас. «Иначе, клянусь, я вышвырну тебя за борт, и ты пойдёшь на корм акулам или нарь. Потому что они тоже были. Иногда я видела в воде их призрачные силуэты, похожие на утопленников, а потом они выныривали на поверхность и провожали нас внимательными взглядами. Время от времени из морских глубин взмывали в небо морские драконы со всадниками на спинах. И моё сердце замирало а затем начинала стучать, как сумасшедшая. Я надеялась увидеть Кайрин, но среди них его не было. «Похоже, у чёрного Дрейка гости», — пробормотал Лукас. «Причём самые что ни на есть высокие». «Неужели Дрейк и Нари морской народ оценили поступок адмирала? То, что твой дед не стал сжигать и разорять их города? С тех пор не сказать, что они лучшие друзья, но у них что-то вроде перемирия. Иногда к чёрному Дрейку захаживает даже сам Владыка. Но я не успела расспросить поподробнее, потому что мы ступили на огромный корабль, ещё больше, чем остальные. На его палубе я увидела вооружённых людей, и ещё там нарис стояли чуть в сторонке. А потом в кормовой надстройке распахнулись двери, и на палубу вышла целая процессия. Один из них был высоким и невероятно крепким пожилым мужчиной, с обветренным лицом, одетым в подобие синего морского мундира. Уверена, это и был легендарный пират Чёрный Дрейк. Мой дед. Второй тоже очень высокий и мускулистый, обнажённый до пояса. В чёрных штанах, плотно сидевших на мускулистых бёдрах. А ещё с золотым ожерельем на шее и резным чёрным посохом, с золотым светящимся набалдашником. Седые волосы спадали ему на плечи, и этот наря, Он скользнул по мне безразличным взглядом, но я сразу же его узнала. До этого дня в своей жизни я видела только двоих из морского народа. Один из них был Кайрин, которого я спасла, а второй — тот самый Нарь, который сейчас стоял рядом с чёрным Дрейком. Но однажды он вот так же стоял рядом с Кайрином и смотрел на меня. Безразличной и без малейшей жалости в тёмных глазах. Встретил меня в гроте, куда я прибежала из приюта чтобы поскорее увидеть раненого юношу. А потом вытянул свой посох и... Я зашаталась. В голову стукнула. Вспомни. Кайрин. И то, как он раз за разом твердил мне это слово, настаивая, что я должна сделать это сама. Припомнить от начала до конца всё, что произошло в моём детстве и привело к потере памяти, а заодно и связи с источником магии. И теперь я вспомнила. Из тьмы небытия выплыл тот самый грот и двое из морского народа. Спасённый мною юноша и этот нарь, которого в тот раз Кайрин назвал своим отцом. «Отец, не надо!» — кричал он, пытаясь меня загородить. «Не делай этого! Она ни в чём не виновата! Шани ничего не знает!» Кайрин тогда ещё двигался с трудом. Раны до сих пор причиняли ему боль но он всё равно дёрнулся, стараясь встать между мной и посохом, которым тот Нари хотел коснуться моей груди. Или головы. Я этого не знала, потому что попятилась, понимая, что дела мои плохи. Но зацепилась ногой за камень и словно на зло растянулась, сильно ударившись спиной, боком, затылком. Задохнулась от боли и отчаяния. А я ведь хотела только добра. Спасала и лечила Кайри, рискуя собственной жизнью заодно переступая через закон Арвина. Понимала, что если Кайрина обнаружат, то не пощадят уже ни его, ни меня. Тогда почему второй Нари смотрит на меня с безразличным лицом? Упрямо направляя в мою сторону свой посох. Отец, не надо. Раз за разом повторял Кайрин. Прошу тебя, прекрати. Оставь её в покое. За время общения с этой человеческой девчонкой ты позабыл родной язык. Ледяным голосом ответил тот самый Нари, который сейчас стоял передо мной на палубе хозяйки Марии, прощаясь с бывшим адмиралом. Правда, в грудь он выглядел немного по-другому. Его волосы всё ещё не были настолько седыми, а морщины такими глубокими. Затем пришло новое воспоминание. Кайрен заговорил с ним на своём языке, а я встала на четвереньки. Пыталась сбежать, чувствуя, как из раны на затылке течёт кровь. Потом на это и сослались в лазарете. На то, что я ударилась головой, из-за чего я потеряла память о заодно и магию. И настоятельница приюта последнее пришлось очень даже по душе. В какой-то момент, когда я пыталась уползти от Нари, потому что Кайрин кричал и заслонял меня от него, я всё же поднялась на ноги и ринулась прочь. Понимала, что уже начался прилив, и я могу не успеть поднырнуть под скалу и выбраться на песчаном берегу. Именно тогда грот озарила ярчайшая магическая вспышка. Что-то ударило меня в спину, и я упала навзничь, потеряв сознание. А когда очнулась, то уже лежала на пляже. И вот теперь я смотрела на этого самого Нари, который в тот раз не послушал сына и поступил по-своему. Зато он лишь мазнул по мне глазами. Не узнал, пошёл себе дальше, а я... Внезапно в груди появилось горячее тепло и потекло по рукам. «Эй, красавица, придержи-ка и свою магию рядом с владыкой!» Толкнув меня в бок, зашипел на ухо Лукас. «Эти суровые ребята не станут выяснять, что у тебя на уме. И почему ты решила активировать боевое заклинание рядом с их королём? Зарубят, как пить дать?» Я хотела было огрызнуться и сказать, что я ничего не решала, да и какое ещё боевое заклинание. Но вместо этого погасило то, что разгорелось под моими ладонями и в груди. А затем склонилась перед проходившим мимо владыкой Нари. Понимала, что мне стоит держать язык за зубами, а то, мало ли вспомнит меня, и довершит, начатое в том гроте. Правда, слишком далеко тот Нари не ушел. Грациозно перемахнул за борт хозяйки морей, на что и вытаращила глаза. Но уже через секунду он воспарил в небо на морском чудовище, потому что это был огромный дракон. Даже больше того, на чьей спине сидел Кайрин. Следом за владыкой за попрыгала вся его свита и охрана. И уже скоро несколько дюжин нари унеслись на своих драконах в сторону открытого моря и исчезнув в тумане. Тогда-то чёрный Дрейк обратил на меня внимание. Подошёл. Посмотрел на вспыхивающие разряды молний под моими ладонями. Потому что я всё ещё не могла поверить в случившееся чудо. В то, что ко мне наконец-таки вернулась память, а заодно и моя магия с которой я родилась. Я чувствовала яркий и послушный источник у себя в груди. Он отзывался на каждую мою мысль, и тёплые магические потоки покорно лились к рукам. Веларт, моя кровь», — заявил чёрный Дрейк, с одобрительным видом осмотрев меня с головы до ног. «В этом нет никаких сомнений. Добро пожаловать домой, внучка».